Искажен ли текст Нового Завета? До XIX века этот ответ казался самоочевидным. Но к этому времени ученые накопили опыт разоблачения подделок. Подложными оказались книги, приписываемые Гермесу Трисмегисту. Подложным оказался так называемый Константинов Дар, которым папство защищало свои претензии на тотальную власть. Именно в критике Константинова Дара Лоренцем Валлой были заложены основы научной филологической критики текста «Смотри, Валла. Рассуждение о подложности так называемой дарственной грамоты Константина. Итальянские гуманисты XV века о церкви и религии. Москва, 1963 год. Новорожденная наука текстологии оказалась довольно зубастой, и ей было все равно, что пробовать на зубок, языческие или христианские тексты. В наших рукописных хранилищах имеется довольно много подложных документов. Таковы, например, поддельные грамоты русских князей и монастырям, вроде грамоты Андрея Боголюбского «Киево-Печорской лаври», или грамоты Дмитрия Донского троицы сергиеву монастырю», или подложные произведения с целью защиты какой-либо вероисповедной точки зрения, «Старообрядческие против православных» или «Православных против старообрядцев». Например, деяние Соборное на еретика Армянина Мартына и Феогностов-требник, защита русско-литовских антитринитариев против православных, письмо Половца Ивана Смерти, князю Владимира и так далее. Лихачев, текстология Санкт-Петербург, 2001 год. И когда встал вопрос о том, какими древними рукописями можно подтвердить церковный евангельский текст, Ответ наука первой половины XIX столетия смогла дать довольно обескураживающий. В ее распоряжении оказались тексты не ранее VI века по Рождеству Христову. К началу XX века с открытием Синайского кодекса, публикацией кодексов Безы, Ефремова и Ватиканского кодексов, граница, доступные исследованию истории новозаветного текста, сдвинулась до IV века. Люди, далекие от проблем гуманитарной науки, загорелись в сенсации любивом азарте. Вон сколько столетий отделяют эти рукописи от времени жизни апостолов. Так может и вовсе не апостолы писали эти книги? Может это все придумали? Что ж, все познается в сравнении. Читатель газет, услышавший, что древнейшая рукопись Евангелия датируется не то шестым, не то четвертым веком, быстро скользит к сомнениям. Он просто не знает, что у книг Нового Завета поразительно благополучная судьба Если сравнить ее с судьбами других книг, порожденных в античности В истории этих книг есть одна особенность, которая понуждает других историков завидовать богословам Ведь любой историк желает брать в руки вещи максимально подлинные, древние, аутентичные А у человека, который занимается исследованием Платона или Гомера, такой возможности нет – поскольку все рукописи античных авторов, с которыми работают современные исследователи, на самом деле написаны не ранее IX-XI веков по Рождеству Христову. Самые древние списки произведений античной литературы отстоят по времени создания оригинала на многие столетия. В списке Вергилия на 400 лет Горация на 700 лет, Платона на 1300 лет, Софокла на 1400 лет, Схила на 1500 лет. Творение Еврипида, жившего в V веке до эры, известно нам благодаря четырем рукописям XII-XIII веков. Гаспаров, Ярха, примечание, Еврипид трагедии. А значит, в этом случае дистанция превышает 1600 лет? Аналы Тацита сохранились в составе одной рукописи, ее называют, медицейск, называют «Медицейская-1», которая датируется IX веком и содержит лишь первые шесть книг, в то время как последующие десять известны лишь по еще более поздней рукописи «Медицейская-2» XI столетия. Тронский Корнелий Тацит. Корнелий Тацит. Сочинение в двух томах. Ленинград, 1970 год. Древнейший полный список Илиады относится к началу X века. Серединой того же столетия датируется древнейший список Одиссеи. Вынимаю наугад из своей библиотеки несколько научных изданий античной классики, и оказывается, что многовековая пропасть, отделяющая время написания от времени создания доступных нам копий, весьма привычна для ученых. Рукописи Аристофана, сохранившиеся до нас, Равенская, XI век, и Венецианский XII век, к которым присоединяются еще три кодекса XIV века. Ярхо примечания. Аристофан комедии. Москва. 2000 год. Текст истории Фукидида дошел до нас в рукописях византийского времени. Древнейшая флорентийская рукопись относится к X веку, остальные – к XI-XII векам. Стратановский от переводчика. Фукидит. История Ленинграда. 1981 год. Текст Киропедии сохранился в ряде средневековых рукописей, старейший из которых оказывается «Кодекс эскориаленсис», том 3 и 14 датируемый XII веком, а ведь речь идет об авторах V века до Рождества Христова. Барухович Фролов. Примечание. Ксенофонд. Киропедия. Москва. 1976 год. То, что такое обилие рукописей античных авторов было создано на рубеже первого и второго тысячелетия христианской эпохи, объясняется тем, что появился новый тип письма. Происходил всеобщий переход от унциальных рукописей к новому минускульному письму. Сперва были переписаны транслитерированные библейские тексты, затем богословские и богослужебные книги, потом естественно-научные тексты, Античные математики Евклид, Птоломей были транслитерированы одними из первых в IX-X веках, когда только начиналось восстановление классического книжного наследия. Каждан, Никита Хнят и его время. Санкт-Петербург, 2005 год. Философы и, наконец, историки и поэты. Не по античным, а по средневековым рукописям приходится ученым выверять современные издания древних авторов это обстоятельство стоит вспомнить, прежде чем слепо повторять зады атеистической школьной пропаганды про невежественное Средневековье, якобы уничтожившее светлое наследие античности. Если все рукописи античных авторов известны нам по их средневековым копиям, это значит, что именно средневековые монахи и переписывали античные книги, и только благодаря монашеским трудам античная литература дошла до нас. На протяжении длительного периода времени со второй половины X до XII века была переписана рукопись позднего языческого историка Засимы, враждебно относившегося к христианству. Возможно, что она возникла в Студийском монастыре. Во всяком случае, ее создание – показатель относительной терпимости к языческому образу мышления, утвердившейся в определенных кругах византийского общества XI-XII веков. Каждан Никита Ханиад и его время. Но когда мы говорим о книгах Нового Завета, то здесь ситуация совсем иная. От первого тысячелетия до нас дошло свыше пяти тысяч рукописей новозаветных книг. Полные своды книг Нового Завета мы встречаем в рукописях IV века, Синайские и Ватиканские кодексы. Рукописи отдельных книг относятся к третьему веку. Аксеринхский папирус, найденный в 1902 году Артуром Хантом и датируемый началом III века, несет на себе фрагмент Евангелия от Матфея. Написанное же позже всех Евангелие от Иоанна дошло до нас в почти полном кодексе, именуемом Бодмир II или П-66. Смотри Казаржевский, Источника овеческие проблемы раннехристианской литературы, Москва, 1985 год. Рукопись содержит в себе полностью главы с первой по четырнадцатую и фрагменты глав с пятнадцатой по двадцать вторую. Эта рукопись создана около двухсотого года. Отдельные же фрагменты имеют еще более интересную судьбу. В 1920 году в Египте Бернардом Гренфиллом в походной сумке умершего во втором веке египетского солдата был найден папирус П-52 содержащий отрывок из Евангелия от Иоанна, «Разговор Христа с Пилатом», Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 31 по 33 и 37-38. Затем этот папирус хранился в библиотеке Райленда в Манчестере, исследован и опубликован в 1935 году Робертсом. Особенности почерка, характерные для тех или иных времен, оказалось возможным определять благодаря египетским мумиям. В эллинистическую эпоху мумии обволакивались не слоями ткани, а листами папируса. Склеенные, покрытые штукатуркой и краской, они составляли картонный футляр. Конечно, на такие цели шли ненужные бумаги, мукулатура, то есть что-то записанное для сиюминутных нужд не на века, расписки и документы, срок надобности в которых истек. Но именно поэтому значительная часть этих текстов была четко датирована. И когда в конце 19-го столетия эти картонные футляры стали расклеивать, то стало возможным проследить изменение стилей письма, почерков от поколения к поколению. Смотри «Дуэль. Завет Вечности» в поисках библейских манускриптов. Санкт-Петербург, 2001 год. По особенностям почерка все ученые, независимо от своей конфессиональной принадлежности, датируют этот папирус первой половиной второго века. Вероятно, ранее 130 -го года. Смотри «Мецгер. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция. Возникновение искажений и реконструкция оригинала. Москва, 1996 год». Крывелев. «Библия. Историко-критический анализ. Москва, 1982 год». «Евангелие Иоанна Написано после всех Евангелий». Апостол Иоанн был юношей во времена земной жизни Спасителя, и он был единственным из апостолов, кто не был убит и дожил до старости, скончавшись в 117 году по Рождеству Христову. Евангелие апостол написал в конце жизни, то есть на рубеже первого-второго веков. Четвертое Евангелие составлено, вероятно, в 90-е годы. «Казаржевский. Источниковеческие проблемы раннехристианской литературы. Москва. 1985 год». Служебная Минея датирует написание Евангелия от Иоанна около 95 -го года. миния Сентябрь. Москва. 1996 год. Тон 1. Считается установленным с полной достоверностью, что 4-е Евангелие было создано в 95-м годах. Зенон Коседовский. Казани евангелистов».